Пятое. Сэм. На следующий день уроки не отменили, а жаль, повод хороший. По дороге я нервничаю и никак не могу успокоиться. Наверное, с папой было бы лучше, но он уехал рано, и я добираюсь одна. Он сказал, что целью нападения были не мы, но почему же машина едет другим путем? Жаль, его нет и не у кого спросить. Но ничего не случилось, и когда школьные ворота открылись, я почувствовала облегчение. Мы въехали внутрь и проехали еще одни ворота. Открывая пассажирскую дверь, водитель приподнимает шляпу. «Вчера был он же. Вез нас сквозь толпу людей. Пожалуй, слишком быстро, не все успели убраться из-под колес. В душе меня передергивает, но внешне я остаюсь невозмутима». В утренних новостях сообщалось, что пострадало двое полицейских, но ни слова о протестующих, а ведь ясно, что не всем удалось выйти сухими из воды. Время до звонка я обычно коротаю в художественном корпусе. Мимо проходит группка шестиклассниц. Им разрешается не носить форму, зато все остальные обязаны ходить в уродливых темных пиджаках и юбках. Интересно... Есть ли среди них мой репетитор? А ведь можно просто благополучно выкинуть дополнительные занятия из головы. Эй, Сэм! Это Энджи. Поравнявшись, она берет меня за руку. Ты как? Ничего. Но не прочь еще денек отдохнуть. Энджи сочувственно морщится. Ты наверняка могла остаться дома сегодня, раз такое случилось. Не выйдет, правда. Я закатила глаза. У батареи отопления нас ждали Рут и Шарлиз. В этих старых зданиях всегда холодно. Даже когда снаружи светит солнце, стены не пропускают его тепло. В следующий раз, если попадешь в переделку, всеми силами обостряй ситуацию, советует Шарлиз. Отдохнем от школы подольше, и подмигивает. В ее словах нет злого умысла, но я еще не отошла от поездки, да и спала сегодня беспокойно. то есть мало того, что нашу машину раскачивали и закидывали камнями, лучше, чтобы побили все стекла». В ответ неловкое изумление. «Жалею ли я о своих словах?» «Не то чтобы. Я жалею вообще о случившемся, о том, что такое произошло». Молчание нарушает Рут. «Зачем это кому-то нужно?» — недоумевает она. «Вот тот самый вопрос, который не давал мне уснуть, и правда, зачем?» «Папа говорит, это дело рук евров», — замечает Шарлиз. «Надо было всех их гнать, пока границы не закрылись, и сейчас не поздно только у правительства, духу не хватит поступить правильно». Она взглянула на меня, явно ожидая, что я соглашусь. Можно подумать, я в этом как-то замешана. Но придумать ответ я не успела». Подошли остальные девочки из нашей компании, меня быстро осмотрели, нашли, что руки и ноги на месте и переключились на более важные темы. Например, вечеринку в честь дня рождения Шарлиз, ей исполняется 16, и обсуждение угощений, наряда именинницы и гостей, а еще парней, приглашенных из разных школ, растягивается до звонка. Первый урок английский, «Обычно у меня нет сложностей с этим предметом, но сегодня я не могу сосредоточиться. Но, ну, честно, Ромео и Джульетта никак не связаны с тем, что творится сейчас в моей жизни. А в это время приходится торчать в школе для девочек. К тому же они вели себя по-дурацки. Умирать ради парня, которого едва знаешь, — верх глупости. Учительница заметила, что я таращусь в окно, но замечаний не сделала». «Кажется, мы не решили сегодня делать поблажки», — прозвенел звонок. «Но меня попросили задержаться. Похоже, я все-таки ошиблась». «Да, мисс». Учительница дождалась, когда класс опустеет и дверь закроется. «Как ты себя чувствуешь, Саманта? Ей и правда интересно, или это обычный учительский способ подвести к другой теме?» «Неплохо», — уклончиво ответила я. «Хочешь о чем-нибудь поговорить?» Я покачала головой. «Лучший способ пережить волнение — выговориться. Тебе следует сосредоточиться на учебе, особенно в этом году. Бла-бла-бла, экзамены, бла-бла». Я кивала и делала вид, что мне очень интересно слушать про экзамены, иначе бы до пенсии отсюда не ушла. Следующим шел урок искусства. Я нашла свою работу с прошлой недели и установила ее на мольберте. «Мы пишем натюрморты». Даже миска фруктов увлекла меня настолько, что на прошлой неделе я с головой погрузилась в свет и тень и перспективу, пыталась все передать верно. «Миссис Дженсен», — подает голос Шарлиз. «Да», — обреченно отозвалась учительница, «когда мы начнем рисовать что-нибудь интересное?» «И что же, например?» «Людей?» «Ясно. В смысле натурщиков, мужчин?» Раздались смешки, Девочки заухмылялись. Миссис Дженсон сделала вид, что ненадолго задумалась, затем взяла из запасов персик, не попавший в натюрморт, и сказала. «А на что тебе воображение, Шарлиз?» «Миссис Дженсон, притворно ужаснулась Шарлиз поднерванные смешки соседок. «Не спеши, Шарлиз, вот освоите свет и тень, перспективу и цвет», «Тогда и поговорим про рисунок с натуры». «Можно считать, что согласилась», — заметила Шарлиз, обернувшись к нам с Рут. «Мечтай», — фыркнула Рут. «Под конец урока миссис Дженсон, как обычно, прошла по рядам и задержалась у моей работы. «Молодец, Сэм», — похвалила она. «Я смотрю на свою работу и понимаю, что правда неплохо передала композицию на столе. Но я лишь скопировала увиденное, а не оживила его». яблоко не хочется укусить или бросить в кого-то, ни еда, ни оружие, так зачем же оно?